Глава восьмая Значение внешних и внутренних перемен, которые порою совершаются в нашей жизни, не всегда сразу нам ясно. Мы потрясены, испуганы, а потом как будто возвращаемся к прежнему существованию, но перемена уже совершилась. Никогда и нигде мы уже не будем прежними. Думая о нежданной развязке ночной встречи с сенатором, которое ее привело желание выручить брата, Женя не могла разобраться в своих чувствах. Она очень смутно представляла себе, какие перемены и в общественном, и в физиологическом смысле могут повлечь за собой ее новые взаимоотношения с Брендером. Она не сознавала еще, каким потрясением даже при самых благоприятных условиях является для обыкновенной женщины материнство. Она ощущала удивление, любопытство, неуверенность и в то же время была... Искренне счастлива и безмятежно. Брендер — хороший человек. Теперь он стал ей ближе, чем когда-либо. Он ее любит. Их новые отношения неминуемо изменят ее положение в обществе. Жизнь ее станет теперь совсем иной, уже стала иной. Брендер снова и снова уверял ее в своей вечной любви. «Говорю тебе, Дженни, ни о чем не тревожься», — повторял он, когда она уходила, — «страсть оказалась сильнее меня, но я на тебе женюсь. Иди домой, никому ничего не говори. Предупреди брата, если еще не поздно. Сохрани все в тайне, и я женюсь на тебе» и увезу тебя отсюда. Я не могу сделать это сейчас же. Мне не хочется делать это здесь, но я поеду в Вашингтон и вызову тебя. И вот, он достал бумажник, вынул сто долларов, все, что у него было при себе. Возьми это. Завтра я пришлю тебе еще. Ты теперь моя невеста. Помни это. Ты моя. Он нежно Обнял ее. Дженни вышла в ночную тьму. Без сомнения он сдержит слово. Мысленно она уже жила новой, восхитительной жизнью, конечно. Он на ней женится, подумать только. Она поедет в Вашингтон, этот далекий незнакомый город, а отец и мать... Им больше не придется так много работать. А Бас, А Марта? Она сияла от радости, думая о том, как много она сможет сделать для них. Пройдя квартал, она замедлила шаг и ее нагнал Брендер. Он проводил Дженни до калитки ее дома и... Остановился она, осторожно осмотревшись, легко взбежала на крыльцо и потянула дверь. Дверь была не заперта. Дженни помедлила минуту, чтобы показать возлюбленному, что все в порядке, и вошла. В дом было тихо. Она пробралась в свою комнатку и услышала сонное дыхание Вероники, Потом бесшумно прошла в комнату, где спали Бас и Джордж. Бас лежал, вытянувшись на кровати, и, казалось, спал. Но когда она вошла, он шепнул, — Это ты, Дженни? — Я. — Где ты была? — Послушай, — прошептала она. — Ты видел папу и маму? — Да. — Они знают? что я уходила из дому. Мама знает, она не велела мне про тебя расспрашивать. Где ты была? Ходила к сенатору Брендеру просить за тебя. Ах, вот оно что! Мне ведь не сказали, почему меня выпустили. — Никому ничего не говори, — умоляюще сказала Дженни. Я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал. «Ты же знаешь, как папа к нему относится». «Ладно», — сказал Бас. Но ему любопытно было. Что подумал бывший сенатор? Что он сделал и как Дженни с ним говорила? Она коротко отвечала, и тут за дверью послышали шаги матери. Дженни шепотом позвала миссис Герхард. Дженни вышла к ней. — Зачем ты уходила? — Я не могла иначе, мама. Должна же я была что-то сделать. — Почему ты оставалась там так долго? — Он хотел со мной поговорить. Уклончиво ответила Дженни мать. Смотрела на нее полными тревоги, измученными глазами. — Я так боялась, так боялась. Отец пошел было в твою комнату, но я сказала, что ты уже спишь. Он запер входную дверь, но я опять ее отперла. Когда Басс пришел, он тоже хотел тебя видеть, но я уговорила его подождать до утра. И она опять грустно посмотрела на дочь. — Все хорошо, мамочка, — ободряюще сказала Дженни. — Завтра я тебе обо всем расскажу, а сейчас иди спать. — Как папа думает, почему Басса выпустили? Он не знаю думает, может быть, просто потому, что басу все равно не уплатить штрафа. Дженни ласково обняла мать за плечи. Иди спать, — сказала она. Она уже думала и поступала так, словно стала намного лет старше.